Глава двадцать девятая. На следующее утро наши спутники-американцы простились с нами и продолжали свое путешествие. Но капитан Финн уговорил Габриэля, Роха и меня остаться у него подольше. Он ссылался на то, что моя лошадь не выдержит дальнейшего путешествия, если я не дам ей отдохнуть по крайней мере два или три дня. Что касается лошадей руха и Габриэля, то они совершенно отказались служить. И наш хозяин взялся подыскать им других, которые отвезли бы их обратно в страну Каманчей. В этом, однако, не оказалось надобности, так как в тот же день у плантации остановилась флотилия в пятнадцать челнов, из которых высадилась дюжина французских торговцев все это были старинные приятели капитана капитанафина отправлявшихся за мехами к павним пиктам они предложили перевести туда роха и габриэля который разумеется приняли это предложение седлы были уложены в один из челнов вместе с припасами и складовой добрейший мистер сфин гостеприимный супруг который присоединил к ним потихоньку от моих друзей сверток с различными предметами, которые могли им пригодиться во время их долгого плавания. В нем оказались пистолеты, запас пороха и свинца, новые удила и стремена, и четыре мексиканских одеяла. Наступил, наконец, момент, когда я должен был расстаться с моими друзьями. Я был сильно расстроен и плакал, когда остался один как бы то ни было, я утешался мыслью, что мы расстались ненадолго, и ободряемый капитаном вскоре справился с моим унынием. Тем не менее я в течение нескольких месяцев чувствовал себя тоскливо и одиноко. Я никогда не представлял себе, как тяжела разлука с немногими лицами, которые привязаны к вам. мой почтенный хозяин относился ко мне с величайшим участием так как у него было какое то дело в арканзасе то он решил сделать со мной часть пути спустя пять дней после отъезда габриэля и роха мы переправились через красную реку и вскоре прибыли в вашингтон значительное местечко в западном арканзасе от вашингтона до литл рока главного города штата ведет почтовая дорога, и фермы встречаются через каждые 15-20 миль. Но капитан предупредил меня, что он населен отребьем других штатов и что к западу от Миссисипи всегда благоразумнее путешествовать не по населенным местностям и останавливаться ночевать под открытым небом. Ввиду этого мы пустились по лесной тропинке через гористую и романтическую область, изобилующую потухшими вулканами. Количество дичи в этих местах невероятное. Через каждые десять минут мы вспугивали стайку штук в двадцать индеек, все время видели оленей, щипавших траву на расстоянии ружейного выстрела. И я думаю, что в этот первый день нашего путешествия в горах мы повстречали не менее двадцати медведей. Независимо от своей любви к пустыне и ненависти к авантюристам, капитан фин имел и другую причину выбрать этот путь. Ему нужно было побывать у знаменитых горячих источников. И он рассчитывал заехать по пути к своему родственнику, сыну Даниэля Буна, знаменитому охотнику, поселившемуся в горах. На второй день, в полдень, после утомительного подъема в несколько тысяч футов, мы очутились на небольшой поляне на вершине горы, где лай собак возвестил нам о близости жилья, а спустя несколько минут раздался громкий выстрел. «Это Бун!» — воскликнул Финн. «Я подарил ему это ружье. Я узнаю его звук среди тысячи. Заметьте, вождь, Бун никогда не дает промаха. Он убил оленя или медведя. Если оленя, ищите рану между пятым и шестым ребрами. Если медведя, осмотрите глаза. Во всяком случае, этот молодец отличный повар, и мы поспели как раз вовремя. Что, не говорил ли я? клянусь всеми аллигаторами в болотах. «Эй, Бун! Здорово, дружище!» Пока он говорил, мы подошли к тому месту, где лежал убитый козёл, а подле него стоял сухощавый гигант, лет сорока, в кожаной одежде. Он с невозмутимой важностью заряжал ружьё. И только когда окончил это дело, Лицо его осветилось улыбкой. «Добро пожаловать, старина!» «Добро пожаловать, незнакомец!» «Добро пожаловать в дом охотника!» «Я знал, что кто-то идет, потому что видел, как голуби вылетали из долины внизу. И так как сушеное мясо — плохое угощение после утренней поездки, то я взял ружье» чтобы застрелить какое-нибудь животное из моего стада?» При этих словах он усмехнулся. «Как видите, это самое подходящее место для охотника. Я могу, когда мне вздумается, застрелить с моего крыльца оленя, медведя, индейку. Я бы не мог жить в стране, где честному человеку нужно проходить целый день, чтобы добыть кусок мяса. Полно, Блэкки, полно, Юдивь, пошли прочь. Эти слова относились к собакам. Возьми-ка нож, старина, да обдери зверя, вот там, под красным дубом. Заключительные слова были обращены к молодому человеку лет шестнадцати, вышедшему к нам навстречу из охотничьей хижины. Собаки, придя к заключению, что мы не воры, позволили нам слезть с лошади. Хижина, разумеется, отличалась крайней простотой, но была удобна. Широкая доска на четырех обрубках заменяла стул. Другие обрубки служили стульями. Буйволовые и медвежьи шкуры, сложенные в углу, служили постелью. Глиняный кувшин, две оловянные кружки и большой котел дополняли обстановку хижины. Печки не было, стрепня происходила на воздухе. Козел был изжарен, и, чтобы скоротать время, Бун рассказал нам о своей первой охоте на серого медведя. Еще очень молодым человеком он отправился в западные горы, с партией трапперов. Его громадная сила, умение владеть топором и удивительная меткость стрельбы доставили ему популярность среди товарищей. Но, тем не менее, они относились к нему как к мальчику, так как он еще ни разу не участвовал в каком-нибудь военном предприятии краснокожих и не имел дела с серым медведем, что считается, не менее почетным и более опасным. Молодой Бун терпеливо ждал случая, когда однажды ему пришлось быть свидетелем страшного столкновения с одним из этих чудовищ, которое, хотя и раненое двадцатью пулями, так бешено преследовало траперов его товарищей, что они были принуждены искать спасения на середине широкой реки. Здесь, к счастью, силы изменили зверю, и он был унесен течением. В течение нескольких дней молодой человек содрогался при воспоминании об этом бое. Однако ж ему стало не втерпеж выносить насмешки, и он решил, не сообщая товарищам о своем намерении уйти от них и вернуться с когтями серого медведя или погибнуть при этой попытке. Два дня он бродил в горных ущельях, пока не заметил в кустах отверстия, введшего в темную пещеру под нависшими скалами. Запах, распространявшийся от него, и следы у входа показали охотнику, что он нашел предмет своих поисков. Но так как солнце уже село, то он решил, что зверь, по всей вероятности, отправился за добычей. Бум забрался на дерево, с которого мог видеть вход в пещеру, и, обезопасив себя и свое ружье против падения, с помощью ремней заснул, побежденный усталостью. Под утро он был разбужен ревом и шумом внизу. Это был медведь, тащивший в свою пещеру убитого им козла. Когда по расчету зверь наелся и заснул, Бун спустился с дерева, прислонил ружье к скале и ползком отправился в пещеру на разведку. Это была страшная минута, но он унаследовал все мужество своего отца. Пещера оказалась обширной и темной. Громкий храп зверя показывал, что он заснул. Постепенно глаза Буна привыкли к темноте и он различил темную массу футок в десяти от себя и ярдых двадцати от входа в пещеру почва была густо усеяна костями животных и он не раз считал себя погибшим когда крысы змей и другие твари потревоженные им разбегались во все стороны с громким свистом и шумом зверь однако не проснулся и бун кончив свой осмотр, выполз из пещеры и стал готовиться к нападению. Он срезал смолистую сосенку футов шесть или семь длиною, обрезал ветки, а затем достал из сумки небольшой комок воску, прилепил его к концу этой жерди, придав ему форму чашечки, в которую можно было бы налить виски. Сделав это, он вернулся в пещеру укрепив свой импровизированный факел подле стены налил в чашечку виски и отправился добывать огня из остатков воска и небольшого шнурка он устроил рут фитиля зажег его вернулся в пещеру, заслоняя огонь рукою и поджег виски жидкость вспыхнула и когда бум Сходив за ружьем, занял позицию подле входа, пламя сообщилось воску и самой жерди Однако, чтобы разбудить зверя от его почти литургического сна, требовалось что-нибудь посильнее света, и Бун долго швырял в него костями, пока, наконец, зверь проснулся, зарычал при виде неожиданного зрелища, и лениво направился к факелу. Молодой человек навел ружье, прицелился как можно тщательнее, так как знал, что гибель его неизбежна, если зверь будет только ранен. И когда медведь поднял лапу, чтобы свалить факел, выстрелил. Последовало тяжелое падение. Стон, борьба, свет погас и в пещере стало темно, как раньше. На следующее утро Бун вернулся к товарищам, когда они сидели за завтраком. Бросил перед ними свои окровавленные трофеи и сказал, «Ну, кто осмелится сказать, что я не мужчина?» История этого смелого подвига в короткое время распространилась до отдаленных племен Севера. И много лет спустя, когда Бун попал в плен краснокожим, они вернули ему свободу и осыпали его подарками, заявив, что не хотят оскорбить храбреца, который убил злого духа гор в его логовище. Другой раз Бун, преследуемый партией краснокожих, свалился в расселину и сломал приклад своего ружья. Здесь, впрочем, он был, как ему казалось, в безопасности и решился переждать, пока индейцы прекратят свои поиски. Осмотрев место, оказавшееся для него таким неожиданным убежищем, он нашел, что оно представляет обширную естественную пещеру, не имевшую другого выхода, кроме отверстия, в которые он свалился. Он порадовался этому открытию, находя, что здесь будет удобно прятать шкуры и припасы во время охотничьих экспедиций. Но, продолжая осмотр, с неудовольствием убедился, что пещера обитаема. Он заметил в углу пару ягуаров, следивших за его движениями огненными глазами. Это были только детеныши, хотя уже довольно большие. Но страшная мысль мелькнула в его голове. Мать находилась где-нибудь поблизости. Она может вернуться каждую минуту, а у него нет другого оружия, кроме ножа и ружейного дула. Раздумывая о своем опасном положении, он услыхал рев, который заставил его напрячь всю свою энергию. Он задвинул вход огромным камнем, укрепил его, как мог, другими камнями, привязал нож к концу дула и спокойно стал ждать исхода. Минуту спустя огромный ягуар ринулся в пещеру, и потребовалась вся гигантская сила Буна, чтобы помешать ему оттолкнуть камень. Заметив, что силой не возьмешь, Животное начало царапаться и рыться у входа, и на его грозный рев ответили детеныши, набросившиеся на Буна. Он оттолкнул их, получив несколько царапин, и, просунув дуло в щель между скалой и камнем, вонзил нож плечу ягуару, который с воем отскочил. Эта передышка была кстати для охотника силы которого истощались. Он воспользовался ею, чтобы получше укрепить свою баррикаду, и, предполагая, что мяуканье детенышей привлекает и раздражает мать, раздробил им черепа оружейным дулом. Затем в течение двух часов он мог отдыхать после своих усилий и начинал уже думать, что зверь испугался и ушел, когда новый, страшный прыжок вдвинул массивный камень на несколько дюймов внутрь пещеры. После часовой борьбы ягуар, тоже истощенный и, не слыша более мяуканья детенышей, удалился с жалобным воем. Наступила ночь, и Бун начинал приходить в отчаяние. Нечего было и думать уйти из пещеры так как зверь, наверное, подстерегал его. А между тем оставаться было почти так же опасно. Продолжительное бодрствование и напряжение сил истомили его, и глаза его смыкались. Он решил остаться и, провозившись еще час над укреплением своей баррикады, лег спать, положив под рукой дуло. Он проспал часа три или четыре, когда какой-то шум разбудил его. Луна светила ярко, и лучи ее проникали в трещину входа в пещеру. Причувствуя опасность, он решил не спать более и вскоре заметил, что мелкие каменья, которые он наложил вокруг большой глыбы, скатываются к нему, а лунный свет, проникающий в пещеру, заслоняется порой каким то темным телом это был ягуар подкапывавший глину камни скатывались один за другим бум встал схватил тяжелое оружжейное дуло и решил ждать нападения спустя секунду или две тяжелая глыба отодвинулась на несколько футов внутрь пещеры ягуар просунул голову затем плечи И наконец, сделав бесшумный прыжок, очутился под лебуна, который в эту критическую минуту, собравшись силами, взмахнул дулом и раздробил зверю череп. Затем он утолил жажду кровью битого ягуара, положил голову на его туловище и заснул крепким сном. На следующее утро Бун, подкрепив свои силы мясом одного из детенышей, отыскал своих товарищей и рассказал им о своем приключении. Вскоре затем пещера была снабжена всеми предметами, необходимыми в жизни траппера, и сделалась сборным пунктом охотников от берегов реки плата до Великого Соленого озера. После того, как бун поселился в своем теперешнем убежище, ему пришлось однажды вступить в рукопашный бой с черным медведем. В той самой комнате, где мы сидели. Когда он построил эту хижину, у него было намерение обзавестись женой. Он ухаживал в то время за дочерью одного арканзасского поселенца и хотел иметь дом и хлеб на корню, ко времени своей женитьбы. Девушка была убита упавшим деревом, и огорченный Бун отослал людей, нанятых им, чтобы вспахать поле, так как желал остаться один. Прошло несколько месяцев. Маис обещал обильную жатву, но он не думал о ней. Он взял ружье и бродил по лесам, оплакивая свою потерю. Был уже конец лета, когда однажды, вернувшись домой, он заметил, что медведи, белки и олени расправились с его маисом довольно бесцеремонно. Он решил собрать остаток для своей лошади и начать уборку завтра же, потому остался ночевать в хижине. Погода стояла жаркая, и он оставил дверь открытой. Около полуночи он услыхал в комнате какую-то возню, вскочил, прислушался и, различив чье-то тяжелое и хриплое дыхание, спросил, кто тут. Было так темно, что он не мог ничего разглядеть. В ответ ему раздалось глухое ворчание. Он, шагнул вперед и, вытянув руку, нащупал косматую шерсть медведя. От удивления он застыл на месте, а зверь ударил его в грудь своей страшной лапой и опрокинул за дверь. Он мог бы убежать, но, взбешенный своим падением, думал только о мщении и, схватив нож и томогавк, оказавшийся случайно под рукой, бросился на зверя, осыпая его ударами. Как невелика была его сила, но томагавк не мог пробить толстой шкуры животного, и медведь, охватив нападающего лапами, стиснул его в смертоносном объятии, которому мог противостоять только такой гигант, как Бун. К счастью, черный медведь, в противоположность серому, очень редко пускает в ход когти и зубы а только душит свою жертву. Бун освободил левую руку и ударил ножом по морде животного, которое, заревев от боли, выпустило своего противника. Морда — единственная уязвимая часть у черного медведя. Даже на расстоянии сорока шагов пуля расплющивается его череп, а если попадет в какую-нибудь другую часть тела, то вряд ли произведет серьезные действия. Зная об этом и не рискуя новым объятием, бун бросился прочь от хижины. Разъяренный медведь последовал за ним и нагнал его у изгороди. К счастью, тучи рассеялись, выглянула луна, и охотник мог вернее наносить удары. Заметив на земле тяжелый кол футов десять длиной, Он бросил нож и томогавк, схватил кол и возобновил борьбу с большей осмотрительностью, так как это была борьба не на жизнь, а на смерть. Будь перед ним бык или пантера, их кости были бы раздроблены страшными ударами, которые Бун наносил своему противнику со всей силой отчаяния. Но медведь, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, Превосходят проворством и увертливостью всякое другое животное. Раз или два тяжелые удары сбивали его с ног. Но вообще он увертывался от них с удивительной ловкостью. Наконец он ухватился за другой конец кола и рванул его к себе с неопреодолимой силой. Оба, человек и зверь, упали. Бун покатился к тому месту, где бросил оружие, но зверь опередил его. Минута была критическая, но Бун не потерял хладнокровие и, хватив медведя томогавком по морде, бросился в хижину в надежде, что успеет затворить за собой дверь. Он захлопнул ее и навалился на нее плечами, но это не помогло. Медведь с размаху налетел на нее и покатился в комнату вместе с Буном и обломками двери. Противники вскочили и приготовились к бою. У Буна оставался теперь только нож, но медведь, видимо, ослабел и шатался, так что шансы были равны. Они снова схватились. Незадолго до восхода солнца капитан фин Возвращаясь из Литтл-Рока, заехал к охотнику и, к своему ужасу, нашел его, по-видимому, бездыханным на полу рядом с убитым медведем. Бун вскоре оправился. Осмотр медведя показал, что лезвие ножа проникло через левый глаз в самый мозг животного.